Глава 23. В следственном изоляторе. 19 сентября 1994 года. 12.30. ИВС на Петровке. Прошло два дня с тех пор, как меня задержали после злополучного покушения на проспекте. Уже вторые сутки я находился в ИВС на Петрах. Первая встреча с вами вселила в меня некоторую уверенность. Как ни крути, вы стали единственной моей связью с внешним миром. Сидя в камере одиночки, Я только и думал о последних событиях в моей жизни. Неожиданно открылась кормушка. Небольшое окошко, через которое в камеру подается еда. И конвоир, выкрикнув мою фамилию, сказал. «Собирайся на допрос. Зайду через пять минут». Я слез с нар, сунул ноги в кроссовки без шнурков. Их отобрали раньше, видимо, для того, чтобы я не смог на них повеситься. И сел ждать конвоира. Вскоре заскрипел засов, дверь отворилась, и я вышел в коридор. Конвоер скомандовал. «Вперед! Руки за спину!» Заложив руки за спину, я медленно пошел вперед. Миновав два этажа, мы оказались на четвертом. Там находились следственные кабинеты, где проводили свои допросы оперативники и следователи, а также проходили встречи с адвокатами. Конвайер нажал на кнопку звонка. Через несколько минут дверь открыл другой охранник. «Этого в восьмую комнату», сказал он, протягивая листок вызова. Конвайер снова скомандовал мне. «Вперед!» Подойдя к двери восьмой комнаты, охранник открыл ее, сказав, «Разрешите?» Из комнаты послышался голос, «Входи». Конвайер обернулся ко мне и велел войти. Я оказался в небольшой комнате, так называемом следственном кабинете. Единственное окно в этом помещении было закрыто двумя рядами решетки, возле него стояли стол и две скамейки, намертво прибитые к полу. Вдоль другой стены находилось еще несколько стульев, также прибитых к полу. Больше в кабинете мебели никакой не было. За столом сидели два человека. Одному светловолосому и голубоглазому, одетому в кожаную куртку, на вид было лет сорок. Другой, бородатый и темноволосый, был постарше и помощнее. Поскольку оба оперативника были без верхней одежды, я подумал, что, скорее всего, они приехали не из какой-то другой организации, например, прокуратуры, а пришли с Петровки, по внутреннему переходу. «Заходи, садись» показал оперативник на стул. «Давай знакомиться». «Значит, про тебя мы все знаем». Сразу перешел он с места в карьер. «А мы – оперативники с Петровки. Как ты сам уже, наверное, догадался». «Да, в курсе», – ответил я и, опередив их, добавил. «Никаких показаний я давать не буду. Вообще разговаривать собираюсь только в присутствии моего адвоката». «Послушай, Саша», – почти ласково обратился ко мне голубоглазый опер. «А кто сказал, что тебя здесь будут допрашивать?» «Видишь, у нас даже никаких документов нет. Ни протокола допроса, ничего. Мы просто хотим с тобой побеседовать, а ты должен знать, что на беседе присутствие твоего адвоката совсем не обязательно. К тому же в этой беседе, скорее всего, заинтересован ты, а не мы», неожиданно добавил оперативник. Я выдавил улыбку и спросил. «Интересно, в чем же это я заинтересован?» «А в том, что мы раскроем тебе глаза на многие вещи, которых ты не знал», норовоучительно произнес Бородатый. «На какие, например?» – полюбопытствовал я. «Например, на тот факт, что тебя приговорили. Ты в курсе?» Оперативник, казалось, наслаждался моим временным замешательством. «Кто?» – наконец спросил я. «Ореховский, Курганский и другая братва», – перечислил опер. «И за что же они меня приговорили?» Ответ на этот вопрос я и без ментов знал наверняка, но уж больно упивались они своей значимостью, и я решил им подыграть. «За то, что ты не смог уберечь своего патрона, Сильвестра», ответил Опер, практически читая мои мысли. «Ну», – протянул я задумчиво, – «это еще надо доказать. Лучше скажите сразу, чего вы от меня хотите». «Мы хотим задать тебе несколько вопросов», – сказал Голубоглазый. «А какой смысл мне отвечать на ваши вопросы?» осведомился я. «Очень простой. Ты приговорен и можешь погибнуть в любую минуту. Вот сейчас ты находишься в одиночке. Это наша работа и наша заслуга, и ты должен это оценить. А мы могли бы перевести тебя в общую камеру. Там, как ты понимаешь, ситуацией владеют зейки синие и блатные. Как придет малява с воли тебя порешить, они сразу тебя и почикают», предсказал голубоглазый мою дальнейшую судьбу. «Любой зэк сочтет за честь это сделать. Ты же человек, который не уберег, а может, и сам подстроил смерть Сильвестра». «А что, и такой базар уже идет?» – поинтересовался я ради приличия. «Базар идет самый разный», – сказал Бородатый. «Мы владеем информацией». «Так если вы владеете информацией, зачем же меня допрашивать?» – невинно спросил я. «А мы хотим уточнить кое-что, проверить наши знания». «То, что мы тебя топить при даче показаний не будем, гарантируем», добавил голубоглазый Опер. «Что значит, топить не будете?» поинтересовался я. «Мы не будем тебя спрашивать о принадлежности к бандформированию, о происхождении твоего оружия, которое изъяли у тебя в ходе перестрелки на Мичуринском проспекте, о твоей деятельности в бригаде Сильвестра. Нас это совершенно не интересует», объяснил Опер. «А что же вас интересует?» спросил я. Оперативники переглянулись, и Бородатый сказал. «Нас интересует многое. Например, последние дни Сильвестра перед гибелью. С кем он встречался? Куда ездил?» «Об этом говорить не буду», – отрезал я. «Хорошо», – сказал оперативник. «Нас интересуют похороны. Ты же был на похоронах?» «Да, был». «Вот, мы тебя засняли». И оперативник вытащил фото, на котором я стоял рядом с Вадимом. «Нас интересуют вот эти товарищи». И он вытащил другие фотографии. На них я без труда узнал Солнцевских, Андрея, стоящего с ними, Курганских. «А вот этого товарища ты знаешь?» – неожиданно спросил Бородач и вытащил из папки еще одну фотографию. «Кто это?» – удивленно спросил я, вглядываясь в изображение. «Посмотри внимательно», – настаивал Бородатый. «Нет, его не знаю». Я отрицательно покачал головой. «Ты что же, своего шефа не узнаешь?» Насмешливо переспросил Голубоглазый. «Это Сильвестр? Я даже подскочил на месте. Он что, жив?» «Это мы у тебя хотим спросить. Давай, Саня, колись. Мы-то знаем, что он жив и что покушение на себя подстроил сам». «А смысл какой?» Растерянно спросил я, не зная, верить сказанному или нет. «Ну, во-первых, ему необходимо было спрятаться от басманной группировки, которая его активно искала и приговорила». Во-вторых, отойти отдел, Ведь у него достаточно много недвижимости за границей. В Израиле, в Австрии, да и в России. Ты это знаешь не хуже нас. А в-третьих, есть еще кое-какие причины. Может быть, он бабки захапал общаковский. Ведь все сейчас ваш общак ищут, а никто найти не может. Слова опера звучали на редкость убедительно. Я ничего об общаке не знаю. И, честно говоря, не верю, что Сильвестр жив». «А ты знаешь, что его уже видели в Одессе после похорон? Причем в обществе росписи?» Вновь заинтриговал меня бородатый. «Откуда я могу это знать? Я вообще два дня после похорон пил. А как только оклемался и на улицу вылез, вы меня задержали. Я не в курсе, что в городе творится, что делается. У вас же есть возможность проверить, он это или нет. Опознание, в конце концов, провести. Ведь у него есть родственники. Его брательник приехал». Меня снова начинало трясти. «Вот это мы сделали», – уже доброжелательнее сказал Бородатый. «Больше того, мы очень внимательно описали его зубки, которые он вставлял себе в Штатах, и направили технику, который этим занимался. Так что сейчас ждем ответа. Зубки точно покажут, он это или не он. Но мы хотим от тебя это узнать. Ты же последние два года работал с ним вплотную, можно сказать, плечом к плечу». Он тебе что-то ведь говорил накануне гибели. Давай, Саша, вспоминай, вспоминай! Странные вопросы вы задаете, покачал я головой. Я думал, вы будете интересоваться, кто его убил или заказал это убийство. А вы спрашиваете, жив он или умер? Говорил он со мной или нет. Что, неужели вы действительно верите в то, что Иваныч жив? Бородатый внимательно посмотрел на меня и сказал, обращаясь ко второму оперу. Ты знаешь,. «А я ему верю. Не думаю, что он дурачком прикидывается». «Хорошо», – сказал голубоглазый и вновь обратился ко мне. «Давай поговорим о тебе. Что тебе известно об ореховской структуре?» «Мне ничего не известно». Устало сказал я. «Сказал же уже, что после похорон два дня пил, не просыхая». «Где ты пил?» – поинтересовался бородач. «У Веры. По крайней мере, здесь скрывать мне было нечего». «Мало того, в случае необходимости Вера подтвердит каждое мое слово». «Кто такая Вера?» – спросил Бородач. «Моя девушка», – ответил я. «Адрес? Телефон?» – Бородач приготовился записывать. Я назвал адрес и телефон Веры, надеясь, что она не очень испугается, получив повестку. «Дальше что?» – продолжил Бородач. «Дальше?» – встречался со своими ребятами с Дальнего Востока. «С Вадимом и Станиславом?» – перебил Русоволосый. «Да, нехотя», — подтвердил я. «О чем говорили?» — поинтересовался Опер. «Говорили, что разлад в Орехове произошел. Начал вспоминать я наш последний разговор». «Это мы знаем», — подтвердил Русоволосый. «А ты-то в курсе, что теперь в Орехове 20 бригад? Как таковой Ореховской группировки уже нет. Теперь 20 независимых бригад. И уже началась война между многими. Наследство делят. Структуры, коммерсантов. В общем, знаешь сам». «Значит», – продолжил оперативник, – «на сегодняшний день ты информации не владеешь». «Нет», – покачал я головой. «В тебе ходит адвокат?» – вдруг спросил бородатый. «Да», – ответил я. «Давай с тобой договоримся. Мы тебе поможем. Но помоги и ты нам. Дашь информацию, которую тебе даст адвокат. В основном по Орехову. Кто записки тебе будет присылать, что будут спрашивать, что говорить. А мы тебе…» «А чем вы можете мне помочь?» – перебил я опера. «Выпустите меня отсюда». «Нет, этого не обещаем. У тебя нашли оружие, и за оружие годика два тебе светит. Мы гарантируем тебе сохранение жизни в стенах изолятора. Это в нашей силе». «Это в каком смысле?» – полюбопытствовал я. «Понимаешь, от нас тоже зависит, в какой камере ты будешь сидеть. Хочешь, до конца будешь сидеть в одиночке, никто тебя не тронет». «Не захочешь? Значит, как все, сядешь в общую. А там, извини, враги тебя могут достать. Врагов-то у тебя, Шурик, много!» Развел руками голубоглазый опер и продолжил. «Теперь мы зададим тебе один вопрос, очень важный для нас, по которому мы сразу определим, согласен ты нам помогать или нет». Бородач достал фотографию и выложил ее на стол. «Знаешь ли ты этого человека? И если знаешь, то когда и где его видел?» На фото был изображен Александр Солоник. Я его узнал сразу, но говорить о своем знакомстве с киллером у меня не было никакого желания. Я покачал головой. «Я его не знаю. Кто он?» «Будто не знаешь», – усмехнулся голубоглазый оперативник. «Разве Сильвестр не вызывал его из кургана?» «Не знаю», – ответил я. «Сильвестр со многими встречался. Всех не упомнишь. И на многих встречах я сидел в машине» не видел, с кем он говорил и не знаю о чем. «Значит, ты не знаешь киллера Александра Солоника, который завалил Глобуса, Барона и многих других авторитетов?» – жестко спросил Бородатый. «Нет, я его не знаю», – снова ответил я. «Что ж, мы проверили твою искренность», – несколько разочарованно протянул Голубоглазый. «Ладно, Саня, иди в камеру и думай. Захочешь с нами поговорить – вызовешь». «Позвонишь конвоиру, скажешь, чтобы люди с Петровки пришли из нашего отдела». Оперативник назвал номер отдела. «И мы придем. Или через следователя это сделаешь». «Разочаровал ты нас, Санек? Очень разочаровал». Добавил на прощание Опер. «Мы считали, что ты думающий человек». Помолчав, сказал он, показывая, что допрос окончен. «Меня снова отконвоировали в камеру». Оставшись в одиночке, я стал раздумывать над всем тем, что услышал от оперов. Неужели действительно Сильвестр жив? Эта мысль не давала мне покоя. Неужели он провернул такой трюк? Может быть, Сильвестр завел двойника? Действительно, в последнее время некоторые встречи, как я начал припоминать, проходили в его отсутствие. Он как будто умышленно оставлял меня в машине, уходя на встречу с какими-то людьми. «По-моему...» Несколько раз он встречался с какими-то артистами. Может, тогда он и завел себе двойника. Тогда логично будет предположить, что именно двойник взорвался в тот злополучный день, а настоящий Сильвестр отдыхает сейчас в полном здравии где-нибудь на морском побережье. А в это время меня подозревают во всех смертных грехах, включая убийство Сильвестра и похищение общаковских денег. Ничего себе шутки. Практически всю ночь я не сомкнул глаз. Меня волновала и моя будущая судьба и судьба веры. Я не переставал прокручивать в голове все события последних дней и пришел к выводу, что Сильвестр, возможно, действительно жив. На следующее утро меня снова выдернули на допрос. На этот раз к следователю приехал и мой адвокат. Допрос был совершенно неинтересным. Следователю, по-моему, вообще было наплевать, кто я, что натворил, какое отношение имею к Сильвестру, да и к криминалу в целом. Его интересовало только оружие, где купил кто стрелял. Было видно, что следователь работал по узкой теме, выявлял то, что было связано с конкретным уголовным делом, по которому я проходил. Незаконное ношение оружия. «А что мне светит?» – обратился я к адвокату. «По твоей статье до трех лет», – перехватив инициативу, сказал следователь. «Кстати, вот», – он показал листок. «Предъявляю вам санкцию прокурора на ваш арест в связи с обвинением в незаконном хранении и перевозке оружия». Сейчас твое оружие направлено на экспертизу. Скоро мы узнаем, стреляли ли из твоего пистолета и есть ли у этого ствола определенная биография. А поскольку санкция прокурора получена сегодня, то сегодня тебя переведут в тюрьму». «В какую?» – спросил я. «Не знаю. Пожал плечами следователь. Это не в моей компетенции. Какая будет свободна?» «А что, есть свободные тюрьмы?» – поинтересовался я. «Я имею в виду свободные места в камерах», – сухо объяснил следователь. «В этот же вечер меня посадили в автозак и повезли в Бутырку. В машине находились еще несколько заключенных. Ехали молча. Казалось, от Петровки до Бутырки рукой подать, но везли нас почему-то очень долго. Наконец машина въехала во дворик. Передо мной медленно открылись похожие на шлюзы ворота тюрьмы. Сначала я попал на сборку. Это помещение, где находятся люди до направления их в конкретные камеры. Что-то вроде карантина. На сборке я пробыл около недели. Время пролетело быстро, ничего особенного не происходило. На сборке народ сидел разный. Поскольку почти все попали в следственный изолятор впервые, то был какой-то своеобразный обмен информацией. Кто что знает о правилах и законах тюремной жизни. Я молча слушал этот треп, стараясь, однако, не встревать в разговоры. Из болтовни я узнал некоторые подробности, важные для предстоящего мне пребывания в тюрьме. Теперь я был в курсе того, что существует так называемая общая камера, где содержится большая часть заключенных, и спецы, спецкамеры, где сидит криминальная элита, воры в законе и авторитеты. Подобных камер в тюрьме было мало, в них сидело по 10-16 человек, и условия там были вполне сносные. Иногда в спецкамеры попадали люди, не принадлежащие к элите криминального мира, но такое случалось крайне редко. Я немного страшился того, что могу не адаптироваться к тюремным законам, не ужиться, так сказать, с коллективом. Вскоре меня, выражаясь тюремным языком, выдернули. Прокричав вечером перед отбоем несколько фамилий, в числе которых была и моя, конвоир сказал «С вещами на выход». Это означало, что названных людей переводят в камеры. Мы долго шли по коридорам, Время от времени открывались двери какой-нибудь камеры и туда вталкивали прибывшего. Наконец, я остался с конвоиром один на один. Я вопросительно посмотрел на него. Это был молодой парень, лет двадцати трех. «А меня куда?» – поинтересовался я. «Как куда?» – в камеру, – ухмыльнулся тот. «В какую?» – в общую. «А ты что, хотел на спец, что ли?» – с иронией спросил конвоир. «Что-то ты на крутого не тянешь!» чтобы тебя на спец тащить. В общей будешь сидеть. Камера нормальная, не волнуйся. Сколько человек-то? Допытывался я. Тридцать, по стандарту, отрезал конвоир. Вскоре мы остановились у металлической двери, на которой красовался номер 162. Давай, заходи, сказал мне охранник, открывая дверь камеры. Я вошел внутрь. Камера была действительно небольшая, рассчитанная на 30 человек. Только на самом деле людей там оказалось в три раза больше. Кто-то из них спал, кто-то ходил, разминая затекшие от постоянного сидения конечности. Стоял несмолкающий гул от разговоров и нескольких работающих телевизоров. Я стоял у входа, не зная, что делать дальше. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Вдруг какой-то паренек, сидящий ближе всех ко входу, подошел ко мне и спросил. «Чего, новенький, что ли?» Я молча кивнул головой. Давай садись, пока ко мне на нары. Ночь просидишь у меня. Тебе повезло, братуха. Завтра будет этап. Многие места в камере освободятся. Так что, может, повезет и какая-нибудь шконка тебе перепадет. Всю ночь я просидела молча рядом с этим парнем. Спать, сидя, я не привык. К тому же стоял оглушительный храп, и воздух был настолько спертый, что практически нечем было дышать. Утро в камере началось с восьми часов по обычному тюремному распорядку. Вошли несколько конвоиров и оперативники. Всех выстроили в одну шеренгу. Началась перекличка. У оперативника был список. Он называл фамилию, человек повторял фамилию, имя, отчество, говорил номер статьи, по какой сидит. После проверки я сделал вывод, что москвичей в камере было процентов 60, остальные приезжие. Основной массе заключенных было от 20 до 35 лет. Небольшая прослойка молодежи до 18 лет и несколько человек – около сорока. Последние практически все были бомжами, какими-то доходягами, иными словами, залетные. Братва тусовалась вместе. Они резко контрастировали с остальной массой заключенных, благодаря ухоженному виду и дорогой одежде. Телевизоры в камере работали круглосуточно, отключались только ночью на 2-3 часа, когда не работала ни одна программа. Братва с большим упоением смотрела любимую программу «Криминал» и «Женскую гимнастику». Очень любили смотреть музыкальные программы, репортажи с различных дискотек, музыкальные клипы. Криминальных программ по телевизору показывали достаточно много, но самой любимой была оперативная программа, идущая по ТВ-6 «Дорожный патруль». Благодаря ей заключенные узнавали последние новости об убийствах и крупных преступлениях в Москве. Однажды, когда мой сосед смотрел телевизор, До меня долетели слова диктора о том, что накануне возле подъезда своего дома был убит предприниматель с Дальнего Востока. Я подскочил к телевизору как раз в тот момент, когда показывали человека с простреленной головой, лежащего в луже крови. В убитом я с ужасом узнал Вадима. Через день показали задержание и арест предполагаемого убийцы. Я поразился до глубины души, когда на экране появилось изображение Славки. «Нет, этого не могло быть», – подумал я. Значит, кто-то дал команду на отстрел и ликвидацию дальневосточной бригады. 4 октября произошло сенсационное событие. Все телевизионные программы показывали кадры, запечатлевшие перестрелку на Петровско-Разумовской, в результате которой погибли несколько милиционеров. Но самое интересное – был схвачен киллер. В течение всего дня я периодически видел на телеэкране портрет этого киллера, которым оказался никто иной, как Александр Солоник. Народ в камере обсуждал исключительно этот случай. Принялись спорить о том, кто такой Салоник и откуда он взялся. Когда же прошла новая информация о его причастности к убийству ряда авторитетов, в том числе Глобуса и Барона, я с ужасом узнал, что в камере сидят три человека из басманной группировки, которые стали активно доказывать, что правильнее и честнее вора, чем Глобус, и круче авторитета Барона в Москве они не знали и не знают. Теперь у меня была одна мысль. Только бы они не пронюхали, кто я. Только бы не произошло утечки информации. Через два дня произошло новое событие. Неожиданно меня выдернули на допрос. Было около восьми вечера. В это время адвокатов на беседы с подзащитными уже не допускали. Значит, меня будут допрашивать или следователь, или оперативники, и наверняка по какому-то срочному делу. Не будут же они тревожить меня в такое время из-за дела, связанного с незаконным хранением оружия. Вел меня на допрос необычный конвайер вертуха и даже не корпусной, который постоянно дежурил на этаже, где находились камеры, а какой-то оперативный работник в накинутом бушлате без погон, должность и звание которого были скрыты. Оперативник шел молча, открывая ключом вездеходом двери и отсеки. Наконец мы вошли в широкий коридор со сводчатыми потолками. Это были следственные кабинеты «Бутырки». Дежурного, который обычно сидел и вызывал заключенных к следователям или адвокатам, на его привычном месте за столом не оказалось. Более того, практически все следственные кабинеты были открыты и тщательно вымыты шнырями, зэками, которые оставались для уборки помещений. Мы подошли к одной из дверей. Оперативник приоткрыл ее и слегка подтолкнул меня внутрь. В следственном кабинете горела тусклая лампочка. За столом сидел мужчина в пальто, В темной водолазке, в черной кепке. Я всмотрелся в его лицо и с удивлением узнал Андрея. Андрей, ты? Какими судьбами? Что ты здесь делаешь? Бросился я к человеку, который еще совсем недавно был правой рукой Сильвестра. Андрей медленно поднялся. Садись, Санек, сказал он. Базар есть. Я понял, что что-то произошло. Как ты попал сюда? Задал я первый пришедший мне в голову вопрос. «А чего ты лохом прикидываешься?» – ответил Андрей. «Ты что, не знаешь, что за бабки можно все?» «Да, Лаве, вот и провели меня к тебе на свидание. Поговорить надо. Ты в курсе, что творится?» «Я по ящику слышал. Вадика грохнули. Славку арестовали. Он же наверняка не имеет никакого отношения к убийству Вадика». Сразу высказал я свое мнение о причастности Славки к убийству. «Обычное дело. Бандитские разборки». Пожав плечами, бесстрастно сказал Андрей. Отстрел ваших пошел, да и наших тоже. Ты в курсе, что завалили культика, дракона, двоечника, еще нескольких ребят? А кто это сделал? Ты в курсах? Поинтересовался я. Об этом-то я и пришел с тобой поговорить. Но прежде всего я хочу знать, что тебе накануне взрыва говорил Иваныч. Куда вы ездили? С кем встречались? Встречались с коммерсантами, с одним жуликом. Начал припоминать я. Потом он должен был в банк подъехать. Что-то там насчет нефтяного бизнеса выяснить. Да ведь ты же был там в тот день. С курганцами. Внезапно вспомнил я. При чем тут курганцы? Поморщился Андрей. Я их просто на место встречи с Сильвестром привез. И тут же практически смотался. Если б я знал, что через несколько минут Иваныч погибнет, я не знал, верить мне Андрею или нет. С одной стороны, он действительно всегда верой и правдой служил Сильвестру. А с другой, он все-таки приехал в одной машине с людьми, которых я подозревал в убийстве моего шефа. «Санек, что тебе Иваныч про этот банк говорил? Зачем он туда ездил?» Прервал мои невеселые размышления Андрей. «Я не в курсе, Андрюха», – ответил я. «Совершенно не в курсе». «А где бабки? Ты же знаешь, где бабки. Говори». Лицо Андрея стало злым. «Какие бабки?» – невинно спросил я. «Общаковские. Все ищут общаковские деньги». Почти прокричал Андрей. «Я не знаю, где они», – спокойно сказал я. «Послушай», – Андрей поднялся во весь рост. «Ты знаешь, что ты приговорен?» «Приговорен всеми». «Приговорен всеми?» Я снова сделал вид, что слышу эту новость впервые. «Тебя объявили крысой», – с каким-то мрачным удовлетворением сказал Андрей. «Меня крысой?» Это была новость. «Ясно за что. За общак. Говорят, ты общак взял». «Я не знаю, где общак. Неужели ты думаешь, что Иваныч мне говорил, где он?» Отрезал я. «В то, что он тебе это говорил, я тоже не верю». Уже спокойно сказал Андрей. «Но в то, что ты мог подсмотреть, подслушать или просто догадаться, где находится общак, я верю на сто процентов. Так что, Шурик, давай по-хорошему». «Говори, где бабки, и мы тебя выпускаем!» «Выпускаете?» Не поверил я своим ушам. «Ну, выкупаем!» Поправился Андрей. «Какое это имеет значение? Выйдешь на свободу, а иначе тебе кранты. Теперь вся твоя жизнь, твоя судьба зависит только от тебя, Шурик. Думай, Шурик, думай! Принимай решение! Говори, где бабки!» Снова повторил Андрей. «Андрюха!» в который раз пытался объяснить ему я. «Я не в курсе, ничего не знаю, понимаешь? Я не знаю, где бабки. Более того, со мной в камере три хмыря из басманной группировки сидят». «Я в курсе», – сказал Андрей. Я понял, что Андрей владел полной информацией в отношении моего нахождения в СИЗО. А может быть, не случайно я оказался именно в той камере, где сидят мои враги. Я вспомнил разговор с ментами о возможности того, что Сильвестр остался жив. «Послушай», – сказал я, – «скажу тебе одну вещь. Ко мне приходили менты, опера. Они говорят, что Иваныч жив, что двойника завалили, что видели Сильвестра, то ли в Одессе с Расписным, то ли в Вене». «Ты что?» – перебил меня Андрей. «Веришь этой пурге? Нет Иваныча больше. В земле он лежит. Экспертиза по зубам показала, что это он». «Кто мог его убить?» – спросил я Андрея. «Разные слухи ходят. Может, чеченцы. Может, воры за смерть Атарика. Может, курганцы. А эти за что?» – поинтересовался я. «За то, что не рассчитался с ними. Коммерческие структуры под себя взял. Они многие точки взяли под себя. Кстати, может, это белая стрела?» Увел меня Андрей в сторону от разговора о курганцах. «Что еще за белая стрела?» – поинтересовался я. «Некоторые слухи об этой мифической организации доходили и до меня?» но я им, честно говоря, не верил. «Секретная организация ментов, которая истребляет уголовных авторитетов», пояснил Андрей. «Но дело не в этом. Где общак, Шурик? У тебя осталось две минуты. Две минуты твоей жизни!» Снова завел он старую песню. «Что ты имеешь в виду?» Спросил я, хотя уже заранее знал ответ. «Через две минуты я уйду, и больше тебе на этом свете никто помочь не сможет», злорадно сказал Андрей. «Теперь я все понимаю. Вы все стрелки на меня скинули и хотите меня крайним поставить. Кто-то из вас общак пригрел, а меня списать хотите по этому делу? Не выйдет. Я маляву на волю напишу братве», разозлился я. «Ладно, с тобой все ясно», сказал Андрей. «Разговор окончен». Но после этих слов, как ни странно, Андрей не стал вызывать конвоира, чтобы тот проводил меня обратно в камеру. Он сел за стол, Вырвал из блокнота листок и стал писать какую-то записку. Потом свернул этот листочек, написал сверху имя, вытащил пачку сигарет и, сняв с нее целлофановую обложку, вложил в нее записку, тщательно запаяв концы на огне зажигалки. Таким образом получалась тюремная торпеда, запаянная записка, малява, которую может прочесть только адресат. Андрей стал не обращая на меня никакого внимания, приоткрыл дверь. В комнату тут же вошел тот самый конвоир, который привел меня сюда. От него попахивало спиртным. Андрей положил записку в боковой карман конвоиру и сказал. «Все, спасибо тебе, Митрич. Веди его обратно». Конвоир молча кивнул головой. Я вышел из кабинета, не прощаясь. Когда мы подошли к камере, конвоир приоткрыл дверь и сказал. «Входи». Я вошел. Но конвоир не спешил запирать дверь. Он ее просто прикрыл и через кормушку назвал фамилию одного из моих сокамерников. Тот подошел к кормушке. Я увидел, как конвайер приоткрыл дверь и сказал «Выйди на минуту». Тот вышел. Они общались минуты три-четыре. Наконец, здоровый дитина, мой сокамерник вернулся обратно. Он молча подошел к окну, сел и, достав сигарету, закурил. Я продолжал за ним наблюдать. Очень странным показался мне такой резкий вызов сокамерника именно тем конвоиром, который только что сопровождал меня самого и который был явно подкуплен Андреем. Вдруг я увидел, как здоровяк достает маляву, написанную Андреем, распечатывает ее и начинает читать. «Все ясно», – подумал я. «Значит, у него есть связь. Кто этот здоровяк? Откуда он? Почему Андрей именно ему передал маляву? Сто процентов, что текст касается меня». Значит, теперь я знаю, от кого мне ожидать первого удара. Почти всю ночь я не спал, думая о возможности скорой разборки. Следующее утро пребывания в тюремной камере для меня началось как обычно. Утром в восемь проверка, затем завтрак. Через окошко подавали миски, наполненные тюремной бурдой. На сей раз бурда состояла из гречневой каши, разведенной водой, и куска рыбы. Слабо заваренный чай напоминал помой. Многие мои сокамерники давно отказались от тюремной баланды и предпочитали жить семьями. Так называлось объединение людей в группу от 4 до 12 человек, питающихся за счет так называемых датчик, передач, получаемых с воли. Семьи имели свой четкий распорядок. Сначала садилась за стол первая смена, вторая, третья и так далее. Никто никогда этого порядка не нарушал, посторонний за стол к чужой семье не садился. Справлять нужду – ходить в туалет. При приеме пищи считалось западло и строго наказывалось по тюремным законам. Я не принадлежал ни к одной из семей и ни с кем не сближался. Поэтому каждый раз, когда Люберецкая или Долгопрудненская братва садилась за стол и начинала жрать деликатесы, присланные с воли, у меня текли слюнки. Сегодня был банный день. Я знал, что когда заключенных выводят на прогулку или в баню, то частенько в камерах устраивают шмон врываются конвоиры и переворачивают матрасы, подушки, личные вещи осужденных. Но прятать мне было нечего, и я был совершенно спокоен. К обеду нас повели в баню. Это было достаточно большое помещение с многочисленными душевыми воронками, из которых текла холодная вода. Баня в какой-то мере была зеркалом тюрьмы. Там всегда можно было определить, кто когда сидел и за что. У так называемых синих то есть людей, которые были в колониях и следственных изоляторах уже не первый раз. Обычно вся тюремная биография читалась по многочисленным наколкам на груди, на руках и на спине. Изредка я бросал косой взгляд на здоровяка, который получил маляву от Андрея. У него были всего две неприметные наколки, не относящиеся к тюремной символике. Скорее всего, одно он сделал за границей, так как в последнее время, особенно на Западе, распространилась мода на татуировки. Судя по восточному стилю, эта татуировка была сделана где-то в Таиланде. Вначале процедура мытья проходила спокойно, но через несколько минут внезапно началась драка. Трудно сказать, в чем заключалась ее причина. То ли кто-то к кому-то стал приставать, то ли мыло не поднял, то ли наоборот уронил. Но вскоре к неполадившей парочке присоединились практически все заключенные. Я к этому времени уже помылся, и сидел на деревянной скамейке, медленно надевая тюремную одежду. Вдруг ко мне подлетел тот самый Здоровяк и еще один парень. Не говоря ни слова, они набросились на меня с кулаками. В одно мгновение я оказался на полу. Здоровяк и парень били меня ногами. Мне сильно повезло, что дело происходило в бане, и, следовательно, эти отморозки были босыми. Но удары и так были достаточно сильными. За все время экзекуции Здоровяк не произнес ни слова. Я, в свою очередь, не собирался спрашивать, за что меня бьют. Мне и так было все ясно. Выбрав подходящий момент, я каким-то образом извернулся и ударил здоровяка. Но тот в последний момент успел отклониться, и удар пришелся на его напарника. Парень отлетел в сторону и шмякнулся головой о стену. Здоровяк пронзительно свистнул, и тут же из другого отделения выскочили несколько человек ему на подмогу. В такой ситуации я уже ничего не мог сделать. Сопротивляться было бесполезно. Меня продолжали бить еще несколько минут. Я старался только прикрывать голову руками. В конце концов, я потерял сознание. На следующее утро я очнулся и сначала не понял, где нахожусь. Я лежал на белоснежной кровати, в комнате, стены которой также были выкрашены в белый цвет. В зарешеченное окно светило не жаркое осеннее солнце. Наконец я понял, что это больничка. Под нее был отведен специальный корпус в следственном изоляторе. Я огляделся по сторонам. Палата была небольшая. Койки стояли в один ряд. Это были не тюремные двухъярусные нары, а обыкновенные кровати с панцирной сеткой. В углу около окна, видимо, было элитное место. Там стояла ухоженная койка с двумя тумбочками. Наверняка она предназначалась для какого-нибудь авторитета. Я и раньше знал о существовании больничек, в которые часто попадают воры в законе и авторитеты, для того, чтобы отдохнуть в более-менее приличных условиях. Но никогда не думал, что мне придется побывать здесь самому. На соседней с моей койке лежал парень, примерно моего возраста, с перевязанной головой. Парень спал, мирно похрапывая во сне. Я пытался приподняться и сесть, но сильная боль в грудной клетке и спине заставила меня принять прежнее положение. Мне не оставалось ничего другого, как только спать. К обеду пришел человек в военной форме, с наброшенным на плечи халатом, вероятно, оперативник. «Ну, что можешь сказать?» Наклонившись ко мне, спросил он. «По факту своего избиения, ты запомнил, кто тебя бил в бане?» Что я мог ему ответить? По тюремным законам выдавать товарища считалось западло. Я об этом прекрасно помнил. «Меня никто не бил», – поскользнулся. «Упал». Оперативник, видимо, уже привыкший к подобным объяснениям, не удивился. «Ну-ну», – сказал он. «Выбирай, парень, свою судьбу сам. Как дальше-то жить будешь?» «Молча», – выдавил я. «Ладно», – похлопал меня по плечу оперативник. «В камеру мы тебя другую определим. В прежнюю больше не вернешься. А поскольку ты претензий не имеешь, тогда подпиши». И он протянул листок, на котором было написано следующее. «Я такой-то, такой-то в тюремной администрации претензий по факту своего избиения в бане не имею». Не проронив больше ни слова, я взял у оперативника ручку и расписался. В больничке я провалялся три недели. Когда синяки сошли, меня выписали и перевели в другую камеру. Через два дня меня ждал большой сюрприз. Утром в окошке появилась морда конвоира, который прокричал мою фамилию и добавил «На свидание!» Я вышел. За все время, пока я сидел здесь, это было мое первое тюремное свидание. Собрав группу людей примерно из 16 человек, конвоиры привели нас в комнату для свиданий и поместили всех в специальные камеры, так называемые стаканы. Затем группа была разделена на первую смену, на вторую и третью, в соответствии с очередностью. Свидание длилось где-то около часа. Я был во второй смене. Наконец очередь дошла до меня – И я оказался в небольшой комнате, разделенной на две половины каменной стеной, в которую были вмонтированы телефонные аппараты. Получалось что-то вроде будок, разделенных на двое сеткой и толстым стеклом. Таких приспособлений я насчитал в комнате семь штук. С одной стороны сетки должен был находиться заключенный, а с другой – посетитель. И с той, и с другой стороны стоял стул и маленький столик. Только после окончания разговора посетитель выходил на волю, а за заключенным снова захлопывалась дверь камеры. Ужасно было осознавать, что от свободы меня отделяет лишь тонкая сетка и стеклянная перегородка. Я понятия не имел о том, кто бы мог меня навестить. Вряд ли это были родственники с Дальнего Востока. Откуда им было знать, что я попал в передрягу? Может быть, пришел кто-нибудь из нашей братвы? Да некому. Вадик убит. Славка сам, наверное, в отсидке. Я подумал, что, может быть, пришла Вера, но тут же отогнал эту мысль. Вряд ли. Зачем ей нужны лишние хлопоты? У нее и своих хватает. Сейчас самое лучшее для нее – найти нормального мужика, который мог бы о ней заботиться. А мне еще неизвестно, сколько придется тут сидеть. Наконец раздался звонок. Дверь с той стороны открылась, и в комнату вошли человек восемь посетителей, среди которых я увидел Веру. Заметив меня, она заулыбалась Послала воздушный поцелуй, затем взяла трубку, и я услышал до боли знакомый голос. «Шурик, как ты, дорогой?» – тихо спросила она. «Ничего, нормально», – соврал я. «Я не думал, что ты придешь. «Ты удивлен? насмешливо спросила она. «Конечно. Как ты меня нашла?» Ребята подсказали. «Все тебе кланяются». Вера перечислила имена ребят из дальневосточной бригады. «Как они?» поинтересовался я, хотя и сам знал, что дела у ребят обстоят хреново. «Вадик, Вадика убили», – сказала Вера. «А вчера Славку. Но он тебе письмо оставил. Когда выйдешь, я тебе его передам. Письмо очень важное». «Кто его убил? Он же в тюрьме должен быть». Его выпустили за недоказанностью обвинения, а через три дня приехали с Дальнего Востока какие-то то ли кровники, то ли крестники, как там по-вашему, в общем... Какие-то уголовники приехали. Ужасно страшные. Я их видела. Славка забежал в ларек письмо мне оставить и выскочил. Потом его убили. Голос Веры задрожал. «Откуда знаешь?» Спросил я, не желая верить в смерть второго близкого друга. Ребята приходили. «Макс, Олег, ну, помнишь, которые нас с тобой тогда подвозили до дому? Ну, когда ты меня в ресторан водил?» Они-то мне все и рассказали. Если бы не ребята... Я бы до сих пор не знала, куда ты пропал. Они мне сообщили, что ты здесь. А еще ребята просили передать, что часть бригады уехала, а часть в Москве осталась. Кто куда примкнул, к разным структурам. Тебе все большой привет передают. В отношении тебя, как они сказали, волна вроде улеглась. Ходят странные слухи. Говорят, твой бывший шеф жив. С чего это вдруг? Перебил я Верку. А помнишь Сереже бороду? труп которого вроде бы в Яузе нашли, еще в начале года. «Ну?» – ответил я, вспомнив Сережу Бороду, одного из хороших товарищей Сильвестра, который таинственно исчез из Метрополя. Так вот, он оказался жив, сам свою смерть инсценировал. Теперь по Москве поползли слухи, что и твой Сильвестр тоже жив. «Час от часу не легче», – подумал я. «Внезапное воскрешение Бороды меня, надо сказать, поразило» предполагаемому же оживлению Сильвестра я мог только порадоваться. «А поточнее, узнать, жив он или нет, ты не можешь?» – спросил я Верку. «Вряд ли. Даже ребята ничего толком сказать не могут. Ходят слухи и все», – ответила Верка. То, что сказала Вера, меня несколько насторожило. Я даже поймал себя на мысли о том, что начинаю ее подозревать в связи с ментами, которые еще совсем недавно разговаривали со мной на эту же тему. Однако верить в то, что Верка подослана, мне совсем не хотелось. И послав все свои подозрения на три буквы, я продолжила разговор. Остаток времени мы беседовали на личной темы. К сожалению, час, отведенный на свидание, пролетел очень быстро. Когда настала пора прощаться, Верка разревелась и, размазывая тушь по щекам, пообещала дождаться моего возвращения из тюрьмы. Как мог, я попытался ее успокоить, но отговаривать ее почему-то мне не хотелось. Я почти не спал ночью, вспоминая каждую деталь прошедшего свидания. В эти часы я много чего бы отдал, только бы снова стать свободным. Через два дня вы посетили меня, сказав, что скоро состоится судебный процесс, и что на нем будет разбираться не уголовное дело, а вопрос по изменению меры пресечения. Суд, как вы знаете, состоялся через неделю. На автозаке меня и еще нескольких людей, которых, видимо, тоже ждало подобное разбирательство, Повезли куда-то в центр. Вскоре нас привезли в Тверской суд на Цветном бульваре. Именно в этом суде обычно рассматривались все дела, связанные с содержанием, а также с преступлениями, совершаемыми на территории Бутырки. Мое дело слушалось тогда одним из первых. Судья, молодой мужик лет 30, безразлично полистал мое уголовное дело и предоставил слово вам, моему адвокату. Вы стали доказывать, что никакого оружия у меня в тот злополучный день с собой не было, что до сих пор экспертиза по этому оружию ничего не показала, и, наконец, самое главное, вы специально сделали большую паузу, чтобы привлечь внимание участников судебного заседания, что сроки содержания меня под стражей нарушены, так как два месяца уже прошло, а по закону нельзя держать столько времени без санкции прокурора о продлении срока. Судья стал снова рассеянно пролистывать бумаги, ища документы, подтверждающие просрочку моего содержания под стражей. Но ничего не нашел, и лишь раздраженно объявил «Суд удаляется на совещание». Минут через сорок, вернувшись, судья сказал, что все домыслы обвинения в отношении совершения мною преступления, заключающегося в хранении оружия, признаются необоснованными, что следствие действовало в соответствии с процессуальными нормами, никаких нарушений с его стороны нет. Что же касается нарушения сроков содержания под стражей, то они действительно имеют место быть. Исходя из этого, суд постановляет изменить меру пресечения в отношении Александра Цибаровского, освободить его из-под стражи и перевести на подписку о невыезде. Я не верил своим ушам. Неужели скоро буду на свободе? Однако, пока меня вернули в камеру, где я собрал свои скудные пожитки и морально приготовился к выходу на волю, вы в это время оформляли какие-то бумаги на мое освобождение из-под стражи. Наконец, засов открылся, и охранник немного грустно сказал. «Александр Циборовский, на выход!» Меня заставили дать подписку о невыезде, обязали являться на допросы по требованию следователя и повели на выход. Повезло тебе, парень, что поручительство за тебя поступило», сказал мне по дороге сержант. «Хоть спасибо своей бабе скажи, теперь она за тебя отвечает». У входа дожидалась Вера, с радостным криком бросившейся мне на шею. «Слава Богу!» «Все закончилось!» – почти прорыдала она. «Я бы на вашем месте не спешил с подобными выводами. Дело-то еще не закончено», – сказали вы. «Все зависит от результатов экспертизы». «Какой экспертизы?» – заволновалась Вера. «Оружие», – коротко ответили вы. «Может подтвердиться, что из него стреляли, или еще хуже, что он мокрый. Но пока, Александр, ты свободен». «Распрощавшись с вами», Мы с Верой взяли такси и поехали к ней домой.